Глава 34: Кирилл. Раскаленное утро. Ночью непонятно, спал или нет, поэтому утром голова гудела от думы тревожных видений. Приснилась Олеся. Во сне она была, как обычно, полна оптимизма, и я проснулся в полной уверенности, что обязательно ее отыщу. В ожидании Ашота принял контрастный душ и собрался спуститься в ресторан позавтракать, когда в дверь постучали. Вошла Милана. Несмотря на раннее время, девушка была свежая и при полном параде. «Кирилл, как дела? Что с Олесей? Где она?» Взволнованно закидала вопросами она меня, входя в номер. «Ничего утешительного пока сказать не могу», – вздохнул я. «Я иду завтракать, если хочешь, пойдем вместе». Направился к выходу и, отворив дверь, подождал, пока она выйдет. «Да, составлю тебе компанию», – отозвалась она, вышагивая рядом. Разговаривать не хотелось. Милана, пока завтракали, доставала меня вопросами, ответов на которые у меня не было. Поэтому я попросил ее либо вспомнить и рассказать водителю что-нибудь существенное, либо помолчать. Она, вздохнув, посмотрела на меня с жалостью. «Мне просто больно видеть, как ты переживаешь», — не дождавшись моего комментария, продолжила. «А вчера вернулся только ночью. Что-то же удалось разузнать». «Милана, не пытай ты меня. Если бы было что-то известно, то я бы сказал тебе». Поморщился я, кляня себя, на чем свет стоит, что не ушел завтракать раньше ее прихода. Наскоро перекусив, я пожелал ей без меня ни в какие такси здесь больше не садиться, и поспешил на улицу. В 8, как и договаривались, я уже ходил вдоль дороги, высматривая знакомую Приору. Ашот лихо завернул на обочину и, перегнувшись через пассажирское сиденье, распахнул дверь. Доброе утро, дорогой! расплылся он в жизнерадостной улыбке, чем изрядно смутил меня. «Доброе? Нашли Олесю?» — с надеждой уставился я на него, заныривая в машину. «Если бы нашли, я бы тебе сразу позвонил», — ответил он. «А что тогда доброго?» — вздохнул я, наблюдая за плотным утренним потоком машин и размышляя, не накинуть ли ремень безопасности. Не хотелось из-за виртуозного вождения Ашота влететь в лобовое стекло головой. «Утро всегда доброе, Кирилл. Все будет хорошо, вот увидишь». Он открыл форточку и всматривался в поток, выжидая удобный момент развернуться. Мне бы твой оптимизм, Ашот, буркнул я, пристегиваясь. Вот, когда найдем Олесю, тогда и выдохну. А пока поехали, пошевелим твоих коллег. И что там по машине? Руслан пробил номер. Я ей говорю, что все хорошо, пробил. Сейчас оформим все и вернемся. Снимем в номере Олеси отпечатки пальцев. Потом поедем, разыщем машину, и если найдем в ней пальчики девчушки, то будет с чем прижать этого Исмаила». Он, наконец, выехал и, лихо развернувшись, вклинился во встречный поток так, что водителю Газели пришлось тормозить. «Ты же сам сказал, что он отопрется. «Скажет, что подвозил и вышла». Решил я прощупать, насколько он уверен в том, что собирается предпринять. «Зато мы будем знать, что она там была. Пробьем его звонки. Он наверняка с кем-то созванивался». В общем, дальше будем распутывать клубок, пояснил он, лавируя между машин. В участке не в пример вчерашнему вечеру сновало множество людей. Дежурный записал мои паспортные данные и только после этого пропустил через вертушку. Ашот проводил меня до кабинета следователя, но попросил подождать в коридоре, а сам скрылся внутри. Минут через пятнадцать вышел в сопровождении майора юстиции. Вот, Гагик Зурабович, это Кирилл Захаров. Кивнул Ашот на меня. Я поздоровался. «Здравствуйте, Кирилл», – пожал он мою руку. «Я следователь по делу об исчезновении вашей девушки. Сейчас мы направим группу снять отпечатки в номере, эксперты, думаю, к обеду справятся, и потом выдвинемся по адресу подозреваемого». «А адреса дагестанских гостей страницы девушки не установили?» Поинтересовался я у него, но Ашот за его плечом начал делать мне вытаращенными глазами знаки. Я понял, что у них тут не все сообща. «Не понял, каких гостей вы имеете в виду», – уточнил у меня майор. «Мы вчера зашли на страницу Олеси ВКонтакте, введя пароль из ее блокнота. Усиленно игнорировал я вытрещенные глаза Ашота. И там были сообщения двух подозрительных мужчин, проживающих в Дагестане. Один из Махачкалы, второй из селения Кубачи. Там есть их фото на аватарках. Думаю, что адреса этих людей нужно тоже проверить». «Вот как». Майор в раздумье пожевал губами. «Что ж, где ее планшет? Я передам его нашим айтишникам». «У нас его нет с собой, но мы можем сейчас привезти его», – проговорил я, готовый срочно ехать за планшетом. «Нет, не сейчас, у меня дела, а потом совещание. Привезите к четырнадцати часам», – ответил он мне и повернулся к Ашоту. «Завезите потом, да? Как раз и отпечатки лаборанты откатают». «Договорились», – улыбнулся ему Ашот, пожимая руку. Майор направился по коридору дальше, а мы спустились на первый этаж. «Но кто тебя за язык тянул?» – всплеснул руками Ашот, едва мы вышли на раскаленную зноем улицу. «А что не так?» – сделал я невинное лицо. «Вопросы возникнут у майора. Не хочу, чтобы они про Руслана узнали». Буркнул он. «Ашот, я что, дурак, по-твоему? Я сказал, что мы заглянули в планшет. Ни про какого Руслана речи не было», – успокоил я его. Зато теперь они смогут официально этих гостей проверить. Я и так ребятам бы инфу скинул в обход майора, ответил он. Больше самодеятельностью не занимайся. Я не хочу лишиться своей агентуры. Мне Руслан еще сто пятьсот раз пригодится. А за девушку не переживай. Найдем. Вот когда найдем живую и невредимую, тогда и успокоюсь. Насупился я. Фотографии ее постам разослали? А что ты А ты точно посуду продаешь? Как смотрю, так вылитый мой начальник только в штатском. «Прости, Ашот, просто нервы на пределе», – развёл руками я. «Время идет, а мы на месте топчемся». «Не топчемся. После обеда поедем по адресу этого Исмаила. И фото девушки майор при мне распорядился разослать». Ответил он мне, снимая машину с сигнализации. «Поехали к Руслану пока».